Твой хозяин Архимедикус Борис, ну и не ж, отпустили еще немножечко пожить. Глава восьмая. Знаешь, я тебя знаю. Ну что, град, порядок, град, ребята, град толкнул терапешку, что -то отхватил? Петух, не верю. А ну, Град, покажи нам свой Петух. Ууу, все чин-чинорем, ребята, у Града в зачетке Петух. Ой, Боренька, ой, яй, яй, как мы тебя поздравляем, как мы рады, что ты с нами сдавал и отлично получил, ведь у нас такой знаменитый, такой красивый, такой стильный. Слушай, Град. Такому сдавал Тарееву или Вовсе? Студент третьего курса первого молме Борис Четвертый Градов, он же чемпион Союза по мотокроссу в классе 350 кубических сантиметров, мастер спорта СССР и член спортклуба ВВС БН Градов, он же известный в Москве молодой человек Боря Град. с наслаждением стаскивал с атлетических плеч куртузой и коротколапой белой халатишка, амба, экзамены позади и самое потрясающее, и никаких задолженностей. Удивляюсь, как ты смог все махнуть в одну сессию град, сказал ему подошедший студент по кличке плюс. боксер первого разрядник, один из немногих однокурсников, с кем Борис держался более-менее на равных. Высокие горы сдвигает советский простой человек, пояснил Борис. Вокруг пищали девчонки и басили, сбиваясь на фальцеты двадцатилетние мальчишки. Град с нескончанно взирал на эти телячьие радости, народ совсем зеленый. совсем стручки. Колоссально задерживается в развитии послевоенный молодой народ. Сплошная девственность, заторможенность полового развития. Однажды, когда заглядывали друг другу через плечо, как профессор мнет живот больному, к Борису прижалась студентка Дудкина. Эта девица с ее великолепными формами давно пора был бы встать во главе передовой Москвы, однако она трепетала при этом невольном прикосновении, чтобы ободрить Дудкину. Она к тому же еще была комсоргом потолка. Он положил ей руку на попку и немного даже съехало вниз к завершению округлости. Девчонке стало плохо, черт, побрей, пришлось ей дать. капель зеленина в граненом стакане, с тех пор старается его не замечать, а если вдруг перехватываешь взгляд, то в нем легко читается письмо Татьяны, смеху полные штаны. И вот комсорг Дудкина как раз сейчас, после экзаменов, к нему направляется, прямо к пожирателю птенцов, «Боря, вы будете с нами отмечать окончание курса?» Он будто кореш теперь обнимает за плечи. «Знаешь, Элька, я брат, да через два дня команда на Кавказ отправляется. Губки-карамельки трогательно так задрожали, но через два дня...» — А ведь мы послезавтра... — Да нет, я просто так, просто тут склачено. — Поскольку складываетесь... Он уже вытягивал из кармана свои хрусты. Глазенки Элеоноры Дудкиной радостно осветились. — По пятьдесят. — Не много ли? — заботливо спросил он. — Не перепьются ребята. А сам сунул ей в кармашек халата сотенную бумажку. Не учити меня жить, мужчина. Шикарно так хоть и не совсем к месту, ответила она. Цитаты из двенадцати стульев по курсу гуляла эта полузапрещенная княженьца в купе с золотым теленком в довоенном издании, и многие студенты говорили исключительно цитатами из некогда знаменитой, а сейчас почти наглухо закрытой сатиры Ильфа и Петрова. «Вот, значит, и отличница зануда Дудкина теперь перешла к лексикону Эллочки-людоедки, чтобы показать герою своих грез Борису Градову, что она тоже не лыком шита. Хоть и отличница, но все-таки не зануда, и что если он придет на складчину к Саше Шабаду, его могут там ждать приятные неожиданности». Нетрудно представить это сборище стручков, цитаты из Эльфей Петрова, радиола с даваенными пластинками плюс джаз на костях, то есть над Кинг Коул и Пегги Ли, переписанные на рентгеновскую пленку, ну и, конечно, танцы с выключением света, то есть с обжимоном. В принципе, может быть, и мы с Сашей Сереметиевым были бы такими же детьми. К двадцати годам, если бы не оказались в диверсионке, где нас так здорово и быстро научили убивать, дико после тех лет начинать все сначала, вливаться в здоровый телячий коллектив, студировать примудрости, чтобы стать специалистом по лечению, когда ты давно уже стал специалистом по убиванию. приводить в трепет девственница вроде Элеоноры Дудкиной после половой закалки в спортклубе ВВС, говорить цитатами из Золотого теленка, участвовать в пятидесятерублевых сколаченных. В этом году, когда начались курсы про педиатрики внутренних болезней и общей хирургии,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 Дед Борис Третий, который явно не рассчитывал, что бабочка с его мотоциклами дотянет и до второго курса, бывал теперь несказанно польщен, когда на воскресных обедах в серебряном бару вдруг получал от внука снисходительный вопрос из сокровенной области. И все-таки стаскивать халат и забрасывать его в угол до сентября было сущим наслаждением.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 Прошлогодние сборы в Сочи. Сочи это почти Грузия, волшебный край, сверкающее море, гостиница Приморская на высоком берегу в стиле радостных тридцатых. ВВС там занимали целый этаж. Что-то неприятное выплывает из памяти при слове Сочи.